Ух ты! А, ты смотри, ах, Хоть что-то новенькое в нашей однообразной жизни. А ну-ка, еще раз, баба! Пожалуйста! А, ух ты сильно! Каштанос сломан. Ну, давай еще раз. И потом я. Нет, знаешь что? Давай так. Неси мне текилу, паршивый негодяй! Ты смотри, ах, как неожиданно! А я тебе так. Вот еще принесу я тебе текилу. Как же! Алкоголичка! Ух ты! Руку сломала. Как же хорошо жить.